Сноска. Велколак, они же волкодлаки, вовкуны, волки смотря в какой местности северско родились. А суть у них одна. Умение перекидываться из волка в человека, если твой прапрадедушка был самим Велесом. Или наоборот, из человека в волка. Ну, тогда это к доктору. Из заметок ученицы Верии. Конец сноски.